Глава 29. Но дальше произошло то, чего Стенуш никак не ожидал. Появившиеся трещины исчезли, и темно-зеленые берега снова приобрели свою монолитность. В то время, как почти в самом центре необычного озера, начала образовываться гигантская по своим размерам воронка. Достигнув поперечники около 8 километров, она прекратила свой рост. И Стэну с Джемой открылось конусообразное дно, на котором находились непонятные конструкции черного цвета. Стен? Прошептала Джема, потянув за рукав куртки. Вижу! Стен скосил на нее глаза и включил на всякий случай защиту. Что это может быть? Растерянно спросила Джема, смотревшая на все это удивленными глазами. Ей, как и Стену, ничего подобного видеть не приходилось раньше. Откуда мне знать? Стен сдвинул плечами, и в этот момент кто-то или что-то нанесло ощутимый удар по флайграву. Это была гравитация. Флайграф сразу завалила на левый борт, а Джиму, не ожидавшую подобного оборота дела, швырнула на Стена. Дьявол! выругался Стен, выравнивая флайграф и отвечая выстрелом из лазерной батареи. Под действием мощного потока квантовой энергии дно озера вспучилось, а неизвестные конструкции превратились в облако плазмы. «Стэн, уходим!» — крикнула Джема, увидев, как образовавшаяся воронка в центре озера быстро исчезает, а с поверхности поднимаются загадочные полусферы. «Сейчас!» — буркнул Стэн и резко развернул флайграф. Понапрасно рисковать он не хотел, и спустя считанные секунды флайграф на предельной скорости оставил далеко позади и таинственные озера, и десяток полусфер, которые только сейчас достигли километровой высоты. «Кажется, отделались легко», — возбужденно проговорил Стэн, убедившись, что их никто не преследует. «Будем надеяться», — сдержанно ответила Джема, беспокойно оглядываясь назад. Небо было чистым, и их по-прежнему никто не преследовал. «Это наверняка искусственные объекты», — высказал Стэн свое мнение. «Ты уже говорил об этом», — напомнила Джема. «Ну и что?» — пожал плечами Стэн. «Но почему они нас не преследуют?» — удивилась Джема. «Ведь по логике должны...» «Если это система защиты, то нет», — возразил Стэн, уверенно мотнув головой и подбадривающе ей улыбнувшись. «Зато я уверен, что мы наткнулись на кое-что стоящее». Стэн довольно заворочился в кресле, и Джема с удивлением отметила, что ни тени испуга, ни напряжения не осталось у него на лице, чего о себе она сказать не могла. Она все еще не могла отделаться от неприятного ощущения, что вот-вот что-то случится» но она ошиблась. Ничего необычного не происходило, и Флайграф по-прежнему продолжал пожирать километр за километром. «Расслабься», — посоветовал ей Стен. Несмотря на свою занятость работой с компьютером, он тем не менее видел, в каком она находится в взвинченном состоянии. «Эти полусферы просто хотели прогнать нас со своей территории. Мы ушли, и опасаться нам больше некого. К тому же нас отделяет от озера уже около 300 километров». «Так что успокойся», — добавил он. «Ты так думаешь?» — спросила Джемма, которой очень хотелось, чтобы все это оказалось правдой. «Почти уверен», — помедлив проговорил Стэн. «Просто мы наткнулись на базу или что-нибудь в этом роде какой-то цивилизации. Конечно, сказать, для чего предназначена эта жидкость, вряд ли возможно». «Это понятно», — Джемма положила бластер на колени и принялась смотреть на лес, проносившийся под флайгравом. — Когда мы вернемся к Джилле Шири? — спустя некоторое время спросила она. — Ты что, уже забыла? — удивился Стэн. — О чем? — А, ты об этом, — вспомнила Джема. — Именно. Сперва нужно дать сигнал бедствия, — на всякий случай напомнил Стэн. — Ну да, — без всякого энтузиазма проговорила Джема. — А для этого мы можем использовать планетарный катер? — спросила она, желая внести какую-нибудь пользу своим присутствием. — Я уже думал над этим, — Стэн дернул плечом и добавил. «Конечно, если удастся проникнуть внутрь». «Ты о коде, «Да и не только. А что еще?» «Неважно». Стэн не хотел говорить на эту тему, и Джем это поняла. «Как хочешь, можешь не говорить». Она демонстративно отвернулась и в которой уже раз пришла к выводу, что Стэн просто невыносим. Точно так же думал о ней и Стэн. Когда последние сотни километров осталось у них за спиной, а среди деревьев показались знакомые им обломки грузового отсека. Стэн плавно опустил флайграф и посадил его на прежнее место, рядом с разбросанными контейнерами. Убедившись, что поблизости никто не прячется, а охотник ведет себя на удивление спокойно, он открыл защитный купол и внимательно осмотрелся по сторонам. Можно выходить, и с бластером в руке первым выбрался из флайграфа. Джима. немного замешкалась и спрыгнула вниз после того, как охотник перевалился через борт и плюхнулся в приметую траву. — Как ты думаешь, он ничего себе не сломал? — поглядывая на охотника, спросила она. — Да нет, вроде, — ответил Стэн, увидев, как охотник, поднялся на тонких конечностях и заторопился к ближайшему контейнеру. Наверняка он показался ему чем-то подозрительным. Через несколько секунд послышался писк, затем последовал шум борьбы, и в воздух взлетело что-то длинное и красное. Охотник, как всегда, был на высоте и снова прикончил какую-то тварь. «Молодец — Молодец! — похвалил Стэн, хлопнув в ладоши. — Действуй так и дальше! Охотник, словно руководствуясь его словами, перебежал к другому контейнеру и засунул под оторванную с одной стороны крышку тоненькую конечность с маленькими коготками. Но она оказалась короткой, и охотник не сумел схватить то, что пряталось в контейнере, и для Стена с Джемой осталось невидимым. Охотнику это не понравилось, и он, недолго думая, прикончил неизвестное существо телепатическим ударом. Признаком того, что оно не представляет уже никакой опасности, было то, что охотник потерял интерес к контейнеру и принялся что-то искать среди разбросанных вещей. Нам следовало оставаться в флайграве, пока он не управится со всем этим, проговорил Стен, подходя к вывалившемуся из контейнера антиграву. Я собиралась об этом сказать, согласилась с ним Джема. И почему не сделала этого? Поинтересовался Стэн. Не знаю. Джема улыбнулась и посмотрела по сторонам. «Ну ладно». Стэн склонился и поднял с земли два антиграфа. Внимательно осмотрев их, он на одном из них нажал кнопку, и антиграф завис в метре от земли. «Работает!» Стэн ухмыльнулся и включил второй антиграф. Тот тоже работал и через секунду присоединился к первому. «Сколько же их нужно всего?» — поинтересовалась Джема. «Около десятка». Подумав, ответил Стэн, если их включить на предельную мощность, то они без особого труда выведут ретранслятор на орбиту планеты. «А где мы его возьмем?» — спросила Джема. Она уже не раз слышала о каком-то ретрансляторе, но ей еще ни разу не доводилось слышать, где он находится. «Должен быть где-то здесь», — Стэн широким жестом обвел место падения грузового отсека и на некоторое время задумался. Мы всегда пользовались подобными ретрансляторами во время изыскательных работ на чужих планетах. Но тогда мы оставляли его на орбите сразу после выхода корабля из гиперпространства». «Понятно», — кисло проговорила Джема, не очень-то веря в успех его затеи. Но о своих сомнениях она Стэну, конечно же, ничего не сказала. «Ничего тебе непонятно», — возразил Стэн, и деловито направился к разбросанной аппаратуре. «Ты оставайся на месте», — распорядился он, увидев, что Джем идет следом. «Почему это?» — Чтобы не создавать лишних проблем, — пояснил Стэн. — Думаю, об этом несложно догадаться и самой, — невозмутимо добавил он. — Но я только хотела, — попыталась было возразить Джема, но Стэн не дал ей этого сделать. — Разверни силовой купол и приготовь чего-нибудь поесть, — проговорил он, не очень-то задумываясь о желании Джемы. — Но, Стэн, делай, что говорю. Стэн повернулся, ловко лавируя среди обломков, отыскал груз, который он, Нейл и Саймон, Намеревались выгрузить на Телларе. Все контейнеры были разбросаны, и Стэн потратил немало силы времени, прежде чем разгреб кучу и отыскал продолговатый контейнер с ретранслятором. Убедившись, что внешних повреждений нет, Стэн набрал код, и крышка контейнера бесшумно открывшись, упала на землю. Подавив охвативший его нетерпение, Стэн расшвырял во все стороны упаковочный материал, и взгляд его остановился на гладкой поверхности ретранслятора со сложными антеннами и законсервированным компьютером. «Ну что там?» — нетерпеливо крикнула Джема, которая к этому моменту находилась внутри защитного купола и занималась комбинированием одних и тех же продуктов. «Все в порядке», — не поворачивая головы, — ответил Стэн. «Ты уже проверил?» «Нет еще». «Тогда почему?» «Отстань!» Борвал ее Стен, бросая на Джему раздраженный взгляд. «Я тебе чем сказал заниматься?» Джема в ответ что-то пробормотала, не совсем лестное в его адрес, и со злостью пнула ногой рюкзак. С ее стороны это был протест против такого неравноправия, но Стен уже не смотрел в ее сторону и занимался расконсервированием компьютера. Сняв защитное поле, он ввел в компьютер несколько команд и с удовлетворением отметил, что дисплей работает, а ретранслятор — Даже со сложными антеннами передает стандартный сигнал. «Отлично!» — проговорил Стэн, присев на курточки возле ретранслятора. Теперь, когда в его работоспособности не стоило сомневаться, перед Стэном стала новая проблема — как вывести 200-килограммовый ретранслятор на орбиту планеты. То, что без антиграфов не обойтись, было понятно. Но оставался вопрос, как лучше их присоединить к ретранслятору. В конце концов, Стэн решил вернуться к варианту с платформой и подсунуть ее под ретранслятор. Идея-то пришлась ему по душе, и он потратил на ее осуществление почти два часа. Когда ретранслятор находился уже на своеобразной платформе из антиграфов, Стэн закрепил его таким образом, чтобы он не свалился во время подъема, но программированием компьютера решил заняться после того, как перекусит.